Глава 5. Питеру и Майклу показалось, что они попали в сказку, шагая по дороге, вымощенной желтым кирпичом. Во всем этом великолепии резвились дети, и глаза просто разбегались от количества героев. Кого выбрать? Пришлось тупо осматривать всех. Страшила оказался самым симпатичным и легко доступным, но около него не оказалось никакого ключа. Вдруг Питер заметил, как парочка симпатичных девчонок лет 14-15 подбежала к железному дровосеку и стала его ощупывать. А если это наши соперницы, почему-то шепотом спросил Питер у Майкла. Пойду, узнаю. Питер подошел очень тихо сзади и вдруг выпалил довольно громко: "Жалобы на болезни несовместимые с жизнью есть?" Девчонки от неожиданности вздрогнули и обернулись. На лицах застыло испуганное выражение. Нет, пролепетали девочки хором. Вот и хорошо, бодро заявил Питер. Значит, вы просто впали в детство. Дурак, фыркнула одна и рассмеялась другая девочка. Это место особенное. Здесь что, клад? поинтересовался Питер. Могу помочь с добычей. Здесь любовь зарыта, мечтательно произнесла одна из девчонок. Это как Наперекосяк. Надо железную монетку приложить к сердцу железного дровосека и загадать желание о том, чтобы найти свою любовь, и через месяц обязательно встретишь настоящую любовь. И вы в это верите? усмехнулся Питер. Девочки дружно кивнули. "Молодцы", похвалил их Питер. Подрастете, малек, и будете во двор филфака на университетской набережной бегать к бегемотиху и чтобы замуж поскорее выскочить". Девчонки от души рассмеялись, переглянулись и убежали. Питер огляделся в поисках Майкла. Брат махал ему от одной из стен. У входа в арку на стене был изображен людоед около своего очага, на нарисованной двери, около которой притаился герой книги, был изображен ключ и странными буквами выведено слово Союз, внутри которого красовалась маленькая цифра Да, чем дальше в лес, тем больше дров, задумчиво произнес Питер. Что с этим словом делать? И почему буквы такие странные? Скорее всего, это какое-то здание, а цифра номер строения. Вот только где оно находится? Придется перелопатить карту всего Питера, предположил Питер. Давай поделим на квадраты и будем методично осматривать. Хорошо, согласился Майкл, только бы успеть за завтрашний день. Успеем, уверенно заверил Питер, и братья, усталые, но довольные, отправились домой. Полдня ушло на рассматривание карт, но ответ все же был найден. Питер просто светился от счастья, потому что именно в его квадрате оказалось искомое здание. Оставалось только на метро доехать до железнодорожной станции Удельная, а потом на электричке до города Зеленогорска. Оказалось, что на Комсомольской улице дом номер шесть и был построен в виде слова Союз. За несколько часов братья Перес добрались до нужного места и замерли в нерешительности, размышляя, где же может находиться ключ. Будем все стены осматривать, как обычно, поинтересовался Питер. А что если цифра шесть – это не только номер дома, но и номер квартиры, и нас там ждут, предположил Майкл. Можно попробовать, только чур в дверь звонишь ты. Майкл рассмеялся и похлопал брата по плечу. Не бойся, мой мальчик, я тебя не брошу и на передовую не пошлю. Рука об руку, братья Перес дошли до нужного подъезда и зашли внутрь. Майкл привычным образом зашагал вверх через две ступеньки, а Питер задержался, оглядывая доску объявлений рядом с почтовыми ящиками. Майкл, иди сюда. Звучный призыв Питера остановил мистера Райта в нескольких шагах от заветной двери. "Я нашел!» Опрометью бросившись вниз, Майкл чуть не сбил брата с ног. Питер как раз в это время вытаскивал конверт из открытого почтового ящика квартиры номер 6. В конверте с ключом оказался рецепт. Питер был растерян, а Майкл разочарован. Предстоял еще один этап сложных поисков. И тут в кармане у Майкла зазвонил телефон. На экране красовалось лицо Маши. Ой, привет. Я и не думал, что ты так рано позвонишь. Что? Конечно, я рад. Нет, я очень рад. У тебя все хорошо? Ну, и отлично. Маш, а ты можешь нам помочь? В чем? Надо по рецепту определить, как этот торт называется. Я зачитаю. Хорошо. Слушай внимательно. 200 граммов сливочного масла перетереть с 3 1/2 стаканами муки, добавить стакан сметаны и полстакана сахара. Замесить мягкое тесто. противень покрыть пергаментом и на него положить пропущенное через мясорубку тесто. Выпекать при температуре 140 градусов в течение 40-50 минут до золотистого цвета. Готовые коржи разломать на небольшие кусочки. Смешать банку сгущенного молока со 100 граммами сливочного масла чтобы получить крем. В большой миске перемешать крошку с кремом. Мокрыми руками сформировать на плоской тарелке горку. Торту дать постоять при комнатной температуре 6-12 часов. Приятного аппетита. Даже Питеру было слышно, как на том конце за тысячи километров Маша смеется. Что смешного? обиженно поинтересовался Майкл. Ничего, уже успокоилась Маша. Просто вспомнилась школа. Мы на трудах в пятом классе пекли такой торт, и он нам казался верхом совершенства. А назывался он муравейник, потому что по форме на него похож. Мог бы и горой, и вулканом называться, пробурчал Питер. Ладно, пока, Майкл, созвонимся. Маша чмокнула губами и отключилась. И чем нам этот муравейник поможет, спросил Питер. Что-то здесь должно быть связано с муравьем» пробормотал Майкл, вбивая в поисковик Муравей плюс Зеленогорск. Через несколько секунд братья Перес узнали, что совсем недалеко от того места, где они сейчас находились, есть памятник читающий Муравей, прямо перед детской библиотекой, в которой располагался музей Муравья. Муравей сидел на камне и читал книгу. Размером он не подкачал, метра на полтора в высоту вымахал. Рядом скамейка, чтобы в приятной компании почитать книжку. Майклу было интересно, что написано в книге, которую читал Муравей, но страницы были девственно чисты. Зато на кленовом листе, лежащем на камне, черным маркером было что-то начеркано. Не теряя времени, Майкл сфотографировал исписанный лист и уселся рядом с братом на скамейку, чтобы разобраться в новом ключе.